Глава одиннадцатая. Конец огуречного рая. После ухода Виктора Ивановича я, наконец, приняла душ, почитала немного, бросила еще раз кости и отправилась спать. Григорьеву в этот вечер я звонить не стала, не горит. Все равно на работу звонить уже было поздно, а домашний его телефон я не знала. Утром я еще раз просмотрела кассету, Не каждый день согласитесь, доводится понаблюдать за своими действиями со стороны. На ошибках поучиться, и то многого стоит. Теперь-то я не вошла бы так беспечно в эту квартиру. А откуда же, Таня, у тебя вдруг появилась кассета? Поинтересовался Григорьев, когда я поставила его в известность о том, что у меня имеются доказательства вины Евгения Петровича. Я отшутилась, сказав, что это профессиональная тайна, что я сама настроила канал и включила запись, а потом забыла об этом. Короче, нагородила бог весь чего, но Валентинского не выдала, как он и просил. Уж дурочка это прикинуться, когда надо, я всегда умела. Григорьев поначалу был жутко недоволен тем, что я от него что-то скрываю. Даже за сокрытие улик привлечь пригрозил. Но я стояла на своем, так что он повозмущался, да и смирился. «Это, конечно, в корне меняет дело, Таня, «Кстати, ты оказалась права», решив отбыть из той квартиры столь необычным способом. Колокольцев, когда узнал о твоей кончине, сразу успокоился. Но недолго ему теперь гулять осталось. Часок-другой, не больше. Его взяли в офисе без шума и пыли. Он был так уверен, что против него ничего нет, что вел себя, по словам Григорьева, довольно вызывающе. «Вы еще пожалеете», — заявил он. «Я подам в суд», — И вы возместите мне и моральный ущерб, и материальный, как миленькие. Я, по вашей милости, выпадаю на некоторое время из обоймы, а мое время — деньги и немалые». Вот тут он был безусловно прав.